Всякому искусству должно предшествовать известное механическое умение — Гёте. Лечение началось. Домашний врачеватель приехал ранним утром. Яков ещё ночью написал ему послание и отправил с кучером домой. Осмотрев леди Камиллу, старинный друг барона Кэмпбелла, то и дело недовольно покачивал головой в ответ на свои мысли и предположения, но не проронил ни слова, дабы не расстраивать пострадавшую. Сдержанность во всем, внимательная чутка отношений и забота о больном — для доктора Хаггери эти правила не были пустыми словами. После осмотра он сказал пострадавшей. «Дорогая леди Камилла, убедительно прошу вас, с постели не подниматься. Что со мной, доктор? Полагаю, у вас перелом в голеностопном суставе правой ноги» а также немало пострадали связки. Много ушибов и на другой ноге, на руках и спине. Гематомы на теле свидетельствуют о том, что в момент падения вы сильно ударились, и не единожды. Слава богу, спина цела и не пострадала, а вот ноги. «Перелом? Это надолго?» — задумалась сводница. «Работать не смогу?» «Какая работа? Побойтесь бога! Минимум месяц соблюдения постельного режима». Потом посмотрим. Сейчас наложу вам гипс. У меня все есть с собой. Спасибо Якову, он описал ваше состояние подробнейшим образом, а также добавил, в результате чего произошло падение. Благодаря этому я догадался, что вы, падая, получили не только ушибы, но и поломали ногу. Плакали мои клиенты. «Ничего не случится с ними, подождут вас. Сейчас нужно думать о лечении, соблюдении режима и постепенном, полном восстановлении функций. Это всё, что должно занимать ваши мысли. Пожалуйста, сосредоточьте внимание на себе». «Доктор, а разве с гипсом вставать нельзя?» «Сидеть можно, подкладывая под спину подушки. Ходить нет. Любая нагрузка сейчас противопоказана». Через три недели проверю функции. Если всё будет хорошо, тогда потихоньку начнёте садиться, затем вставать строго у постели. Загадывать не будем. Доктор, я в вашей области не просвещена. Расскажите о гипсе. Для чего используют и какая его функция, самая определяющая в лечении? Как я поняла, без него обойтись нельзя. Вы правы, никак не обойтись. Леди Камилла, если вам интересно, расскажу. Наложение гипсовой повязки на сломанную конечность — процедура, на первый взгляд, не требующая особых навыков или специального оборудования, однако применять данный способ стали относительно недавно. До этого существовало множество различных видов лечения переломов, но ни один из них не обеспечивал полную неподвижность травмированной части тела. А это главное условие для правильного и полного восстановления, консолидации костной ткани. Вы спрашивали, какую функцию выполняет гипс. Он является фиксатором больного сустава, и весь период лечения помогает конечности находиться в неподвижном состоянии. Таким образом, вместе перелома кость постепенно обрастает новой костной тканью и достигает полной консолидации. Это самое важное условие. Основная наша задача заключается в том, чтобы не произошло смещение костей. В таком случае больного приходится оперировать, а это небезопасно. Вот поэтому требуется покой и постельный режим. Многие учёные искали пути решения, как именно лечить при переломах. К примеру, учёный Гиппократ пытался фиксировать переломы при помощи смеси из воска, смолы, плотной кожи, а также свинца. Давно это было. Приходилось из подручных средств создавать гипс. Я много литературы перечитал на эту тему. В каждом издании просматривалась новая тенденция максимально усовершенствовать искомый материал и создать из него нужный фиксатор. В Европе в средние века пропитывали тканевые повязки, не поверите, смесями, основным компонентом которых являлся обычный яичный белок. Попытки применения гипса тоже были, но накладывали его в чистом виде. Впервые использовал этот способ русский хирург Карл Гиббенталь в 1811 году. К сожалению, методика была крайне неудобной. Гипс долго высыхал и не давал максимальной неподвижности поврежденным суставам. А в 1851 году голландский врач Матисон пошел другим путем и предложил ткань натирать гипсовым порошком. Потом сухую повязку накладывали на перелом и смачивали водой. Но она не имела должной прочности в подобном использовании и не вызывала никакого интереса в медицинском сообществе. Проб ошибок было много. И только русский учёный врач Николай Пирогов искал и нашёл надёжное средство лечения данного вида травм. Рассмотрев методику Матисона, он счёл её несовершенной. Ещё до Матисона, в 1847 году, во время боевых действий на Кавказе, Пирогов впервые применил фиксирующую налепную повязку. В качестве отвердевающего вещества сначала использовался крахмал, который доктор в дальнейшем заменил на калаидин и гутаперчу А вот наложение именно гипсовых повязок пришло в голову Пирогову не на поле боя или в госпитале. — А где? — спросила леди Камилла. Детское любопытство проснулось в ней, и она готова была узнать все тонкости важного процесса. «Сейчас я немного развлеку вас». Так вот, русский ученый сделал нужные выводы, которые и определили его гениальный метод совершенно случайно. Как-то ему представилась возможность понаблюдать за действиями одного скульптора, работами которого он всегда восхищался, посещая его выставки и навещая в мастерской, Искусство и здесь пришло на помощь гениальному врачевателю. Этот скульптор-виртуоз использовал в своей работе куски тканей, пропитанные гипсовым раствором. И именно эта методика в то время была прогрессивной. Настоящая гипсовая повязка впервые была опробована и наложена в военном госпитале во время Крымской войны в 1852 году. А к 1854 году — Данный способ лечения травм уже постоянно применяли повсеместно. Вот так, дорогая леди Камилла, наука не стоит на месте. Мозг больших ученых трудится и продвигает научные исследования на пользу больным людям и в помощи докторам. Меня тогда еще на свете не было. А сколько великих дел совершалось повсеместно. Безумно интересно. Дорогой наш доктор, выходячая энциклопедия. «Ну что вы, леди Камилла, я всего лишь любознательный человек и добросовестный труженик». Утверждаю, наука действительно пробивает дорогу мировым открытиям. Уважающий себя и своих пациентов доктор обязан держать руку на пульсе исторических событий. Ну вот, гипсовая повязка наложена. Большая просьба к вам. Постарайтесь не двигать ногу и не беспокоить её». Пальцами можете шевелить. Это хорошее упражнение для того, чтобы они за время ограниченного состояния не утратили активность при движении. А ногу прошу не беспокоить. Покой, еще раз покой. Запомнили? Постараюсь придерживаться всех ваших рекомендаций. Яков проследит за вами. Дворецкий тут же кивнул в ответ. Все гематомы я обработал. Не волнуйтесь, по мере эволюционных процессов в них Всё исчезнет, и следа не останется. На месте ушибов наложил специальную мазь и поверх повязку. Потерпите, иного не дано в вашем положении. Чтобы этот месяц не скучать, читайте, общайтесь с близкими по духу людьми. Прекрасная возможность наверстать упущенное, испытывая радость от общения, которого вам так не хватало в силу занятости. И ещё, пока не забыл, в питание нужно добавлять продукты, в состав которых входит элемент «Кальций. Он способствует укреплению костной ткани. Я распишу вам меню и отдам Якову, чтобы передал повару». «Доктор, рядом с вами я чувствую себя полнейшей невеждой в области медицины». «Дорогая моя, всего знать невозможно. Я так глубоко изучаю новые открытия ученых, чтобы помогать больным. А вам это совсем не обязательно знать. У вас есть я». И доктор мило улыбнулся пострадавшей. «Отдыхайте, а я пойду и дам все необходимые распоряжения Якову, а заодно поговорю с герцогом Уизли, он очень волнуется за вас». «От всей души благодарю вас, дорогой мой доктор. Буду приезжать каждый день. Не волнуйтесь. Пройдёт время, и вы восстановитесь. Не печальтесь. Сегодня ещё раз навещу. Проверю повязку и ваше самочувствие. Очень надеюсь, что быстро восстановлюсь». «Бездействие не для меня. Что поделаешь, в жизни всякое случается. Урок вам. На чужих скакунах не ездить». «Вы абсолютно правы. Эта идея была сэра Уизли. Я никогда и никуда не выезжала на чужих лошадях. У меня для этого есть старый друг Маркиз». «Так и нужно. А теперь отдыхайте». «До встречи, дорогая леди Камилла. До встречи, наш милый доктор».